По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома и один ли воротился вчера?» Служанка продолжала смотреть, но не отвечала. «Не было ли с ним вчера здесь в вечеру Настасья Филипповны? «А позвольте спросить вы, кто таков сами, извольте быть?» «Князь Лев Николаевич Мышкин, мы очень хорошо знакомы». «Их нету дома -с. Служанка потупила глаза. «А Настасья Филипповна?»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 — Может, и вышел, — решил дворник, — ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собой несет, по три дня комнаты запертые стоят. — Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был? — Был. Иной раз с парадного ход зайдет и не увидишь. — А Анастасия Филипповна с ним вчера не было ли? — Этого не знаем Жаловать-то нечасто изволит. Кажись бы, знамо было, кобы пожаловала. Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару.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 А ты себе иди. Пусть мы на улице розну будем. Так нам лучше. По разным сторонам. Увидишь. Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж идти. Было уже около десяти часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые, у Рогожина запертые. и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с противоположного тротуара. Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо. — Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал Давичу, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал. Прошептал он с хитрою и почти довольной улыбкой. — Мы войдем, и не услышит никто.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 В эту же самую минуту учительши-то был, был, едва мог выговорить князь от сильного биения сердца. Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще думаю, я его ночевать сюда приведу, так чтобы ту ночь вместе. рогошин где Настасья Филипповна? Прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами.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 и ложилась, все говорила, что в Орел поедем. Постой, что же ты теперь, Парфен, как же хочешь? Да вот сомневаюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, кроме той, тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять. И вот тут, у занавески, рядом у постели, и тебе, и мне, так, чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать или искать, ее тотчас увидят и вынесут.